Глава 19. Посадка на Ракхат. 13 октября 2039 года по земному исчислению. Последующие дни стали самыми тяжелыми во всем полете, как физически, так и ментально. Среди тонн ящиков, хранящихся на складе, надо было выбрать оборудование, одежду и пищу, которые могли понадобиться в первую очередь. И перегрузить все необходимое в посадочный катер. Все системы и помещения астероида следовало запереть на время отсутствия экипажа. Радиопередатчики и приемники должны оставаться настроенными на прием, кодирование и отправку сообщений на Землю. Бортовые компьютеры необходимо было перевести в состояние удаленного доступа. Д.У. по два раза проверял все, что можно было проверить, искал ошибки, исправлял оплошности. Питая известное недоверие к его деспотическому методу управления, Энн взялась за перепроверку. Впрочем, Д.У. был прав, взяв управление на себя. Но даже при его успокоительном влиянии в конечном итоге деятельность экипажа приобрела лихорадочный характер. Все втайне боялись того, что забудут что-либо или допустят оплошность, которая приведет к какому-то несчастью или к чьей-то гибели. Посему, когда Д.У. наконец объявил перерыв и собрал всех вместе, многими владело ощущение того, что их удержали на грани истерики. Заканчиваемся дела к пяти часам дня», — распорядился он, — «а потом расслабляемся». «Прекращаем думать о том, что что-то там может пойти не так. Теперь гораздо важнее, чтобы все успокоились. Все мы слишком заведены, а это не здорово. Ложитесь спать пораньше. Кто не сможет уснуть, пусть просто отдыхает. Место служим в девять, а потом вниз». Деус улыбка обвел взглядом свой усталый экипаж, пристально посмотрев на каждого. «Все будет в порядке». «Я верю во всех вас вместе и по отдельности, верю всей моей жизнью и душой, а когда вы ляжете спать, прошу всех припомнить то, что сказал Эмилио. Бог привел нас в такую невообразимую даль не для того, чтобы погубить». В ту ночь он оставила спящего Джорджа и, выйдя в кают-компанию, направилась к двери в каюту Деуу и постучала негромко, чтобы не разбудить его, если он уже уснул, но давая понять, что хочет поговорить с ним из глазу на глаз, если он еще не спит. «Кто там?» — ответил он. «Это я, Энн». После короткой паузы дверь отворилась. «Добрый вечер, входите. Я предложил бы вам сесть, но...» Она улыбнулась и попыталась взглядом найти место, в которое ей будет удобно вплыть. А вот и тема для дипломника, подумала она. Сохранение культурно обоснованных мер соблюдения социальной дистанции при нулевом тяготении. Я ненадолго дыу. Вам тоже надо отдохнуть. Я только хотела попросить вас позволить завтра Эмилио первым выйти из посадочного аппарата. В наступившей тишине Энн буквальным образом проследила, как эта мысль пролагает себе путь в его уме. Вопрос о месте в истории в данном случае не стоял, планов фиксации этого события не предполагалось. Никаких репортеров, никаких фотосессий, никаких аудио и видеотрансляций в реальном времени. Рядом с культурой, взбесившейся от всякого рода документаций, рекламы и вещания, широкого, узкого и точечного, в рамках которых каждый аспект общественной и личной жизни воспринимался как предназначенное для публики зрелище, Существовала другая культура, и поскольку полет Стеллы-Марис начинался приватно, миссия ее будет осуществляться сокрыто. Иезуитам, при всем том, каковы они есть, безразлично, кто первым ступит на почву этой планеты, и об этом не будет упомянуто во внутреннем отчете отцу-генералу, кто бы он ни был, когда весть прилетит на Землю. И все же право и риск этой привилегии по природе и уставу принадлежали Д.У. Пусть идея полета принадлежит Эмилио Сандесу, миссия, тем не менее, совершалась под именем Д.У. Ярброу. Никто другой не работал усерднее больше его. Никто другой не уделял ей больше забот и раздумий. Никто другой не вдумывался столь глубоко в ее детали. Энн знал это и ценил его труды. После долгого раздумия Д.У. посмотрел на нее, почти согласовав направление глаз с интенсивностью взгляда. Она буквально видела, как он принимает одно из решений, связанных с обсуждением этой темы, и постаралась принять самый нейтральный вид, чтобы никак не подействовать на него. И он заговорил голосом, столь же лишенным акцента, сколь беззащитным сделалось его лицо. «Вы считаете, что это будет уместно? И не возникнет подозрения, помолчав, он продолжил, в фаворитизме?» «Деу, я не стала бы просить вас в том случае, если бы такая возможность существовала». «Это будет правильно», — хотела она сказать. «Его легко полюбить, я понимаю это. На мой взгляд, остальные одобрят такое решение, и я думаю, что оно будет много значить для него в духовном плане». Смутившись от того, что она произнесла такую мысль, Энн кашлянула. «Надеюсь, что вы не сочтете мои слова вмешательством ваши права». Деу отмахнулся. «Да, боже мой, конечно, нет. Я доверяю вашему суждению. Вы теснее связаны с ним, чем когда-то был я, Энн». Он посмотрел на нее, чтобы убедиться в том, что она согласилась с ним, а потом потер налившиеся кровью глаза на бледном и помятом лице. «Хорошо. С моей стороны возражений нет. Пусть выходит первым, если только это будет безопасно. А то, сев, мы можем решить, что поступок этот будет слишком рискованным». «Ой, Дэу, ой, дорогой вы мой человек!» — воскликнула Энн. «Но если вы решите не выпускать нас из корабля, клянусь, что собственными зубами прогрызу себе путь на волю, и только попробуйте остановить меня». Ду рассмеялся, и она все-таки не стала обнимать его, но просто протянула руку. Он взял ее, и к изумлению поднес к губам и поцеловал, искоса глядя на нее при этом. «Доброй ночи, миссис Эдвардс», — паря в воздухе, проговорил он со всей южной галантностью, возможной в трениках. «И немедленно спать, понятно?» Все они в ту ночь готовились к смерти и к своего рода воскресению. Кое-кто исповедался, кое-кто занимался любовью, Кое-кто провалился в сон от утомления и видел во сне друзей детства или давно забытые игры с дедушками и бабушками. И все они, каждый на свой собственный лад, пытались прогнать страх, примириться со всей своей прошлой жизнью и тем, что могло случиться с ними на следующий день. У некоторых из них в жизни существовал некий, теперь казавшийся оправданным, поворотный пункт, сколь бы болезненным ни было принятое когда-то решение, Для Софии Мендес это был способ примирения с тем, что могла назвать своей жизнью Дежабера. Джимми Куин, наконец, перестал винить себя в том, что ушел от матери и решил зажить самостоятельно. Марк Рабешо и Аллен Пейс испытывали уверенность в том, что правильно прожили свою жизнь, что Бог одобрил их мастерство и приравнял к молитве, которой они всегда хотели уподобить свои труды. А еще у них была надежда, что он и теперь позволит им служить ему. Для Энны Джорджа Эдвардс, для Деу Ярброу и Эмилио Сандеса этот полет придавал смысл их случайным поступкам, всем мгновением, когда они поступали так, а не иначе, выбирали ту вещь, а не эту, всем решением, тщательно продуманным или принятым наобум. «Я поступил бы так снова», — думал каждый из них. И когда настал назначенный час, каждый из них чувствовал подтверждение этого примирения с собой, когда шум и сотрясение обрели жуткую силу, когда казалось, что космический аппарат вот-вот не выдержит и рассыплется, и они сгорят заживо в атмосфере планеты, даже имя которой еще не было им известно. «Я нахожусь там, где хочу быть. Я благодарен за то, что нахожусь здесь». Своими собственными путями каждый из них отдавал себя Божьей воле и твердо веровал, что произойти с ними может лишь то, чему назначено быть. И каждый из них хотя бы на мгновение ощущал себя пребывающим в любви Господней. Но Эмилио Сандесу приходилось труднее всех. Страх и сомнения одолевали его едва ли не физически, Руки его оставались расслабленными, в то время как все остальные стискивали подлокотники кресел, пристежные ремни, рукоятки управления или руку соседа. И когда, наконец, притих оглушительный вой посадочных двигателей, и они смолкли, сделав тишину оглушительной, казалось совершенно естественным, чтобы он вышел в воздушный шлюз и, повернув штурвал, ступил наружу, в одиночестве, под светом солнца, которых он никогда не замечал, пребывая на земле, и наполнил легкие благоуханием неведомых трав и пал на колени, рыдая от счастья, потому что пустота в его сердце после долгих трудов наконец заполнилась, и Бог ответил взаимностью на его любовь. Те, кто видел лицо Эмилио, когда он поднялся на ноги, смеющийся, рыдающий, озаренный внутренним светом, объемлющий объятиями целый мир, поняли, что оказались свидетелями восхождения души к трансцендентному, и запомнили этот миг до конца своей жизни. И каждый из них ощущал такой же головокружительный восторг, появляясь из недр посадочного аппарата своего технологического материнского лона, вступая нетвердыми ногами, слепо озираясь по сторонам, возрождаясь в этом новом мире. Даже Энн, рассудительная Энн, позволила себе насладиться моментом и не стала портить его рассуждениями о том, что причиной всеобщего восхищения на самом деле является понимание того, что все они обманули смерть, а также резкое падение мозгового давления, обратное ощущению толстой щеки цыплячьей ножки. Никто из них, даже Джордж, не имевший желания верить, не сумел полностью отстраниться от всеобщего восторга. Так начались дни восторгов и безудержного веселья. Дети, оказавшиеся на дороге в Эдем, они нарекали имена всякой попавшейся твари. Появились накоси-выкуси, слон-птица, прыгуны и самоходы, Черные иезуиты, бурые францисканцы, пенники, ползуны, хоботоносцы, беличьихвосты, зеленая мелюзга, синие спинки, цветомордики, ричард-никсоны, бродившие пригнувшись в поисках пищи. Потом собрание монашеских орденов пополнили черно-белые доминиканцы, а также черепаховые деревья, плоды которых походили на черепаховый панцирь, арахисовые кусты, чьи бурые цветки напоминали двойной орешек. Детские ножки с розовыми мягкими лепестками и свинолисты, листва которых напоминало свиные уши. Все ниши были заполнены. В воздухе летали, в воде плавали, в земле копошились, по листве ползали и под ней прятались. Принципы оказались теми же самыми. Форма определяется функцией. Нужен свет? Поднимайся выше, привлекай пару собственным запахом, рожай у ему мелких отпрысков или заботься о драгоценных нескольких. Отпугивай хищников яркой ядовитой окраской или сливайся с фоном, чтобы тебя не заметили. Однако от одной красоты и изобретательности приспособлений животного мира захватывало дух, а великолепие мира растительного ошеломляло. Энн и Марк, воспитанные на дарвинизме и теории естественного отбора, восхищались всем, что видели вокруг себя, и с различными ударениями произносили одну и ту же фразу. «Боже мой, как это великолепно!» И давно уже, пройдя ту точку, когда все прочие готовы были от усталости повалиться на землю, негромко, но с придыханием окликали друг друга. «Тебе нужно видеть эту букашку, иди скорее, это убежит!» пока, наконец, не насытились красотой, новизной и великолепием. Дау снижался над океаном, а потом, словно контрабандист, летел низко, едва не касаясь того, что можно было назвать верхушками деревьев. Заметив поляну, он мгновенно принял решение садиться на ней, а не лететь дальше, до той равнины, которую выбрал Марк. В окружении высоких и толстых стволов растений, исполнявших здесь функции деревьев, они могли чувствовать себя в безопасности и считать себя незамеченными. Когда позволяла погода, все спали под открытым небом, без оружия, доверяясь природе, пренебрегая или не желая считаться с любыми опасностями, начиная от крупных хищников и кончая ядовитыми тварями, У них были при себе палатки, в которых они укрывались от внезапных дождей, но все равно часто намокали. Однако это их не смущало. Ночи были такими короткими, одни такими жаркими, что они быстро высыхали и охотно дремали под профильтрованным сквозь листву солнечным светом, убаюканные теплом, довольные и ленивые, словно собаки у костра. И даже во сне они пропитывались этим миром. Ветер приносил им благоухание самых разных растений. Стефанотиса, сосны, симплакарпуса или скунсовой капусты, лимона, жасмина. Травы, такие знакомые, но одновременно не похожие на свои земные аналоги, и вместе с ними запах растительной гнили, разложившейся под действием бактерий другого мира басовитые, отдающие дубом мускусные нотки смятых ими растений, на которых они отдыхали, утоленные собственной способностью воспринимать и классифицировать. Когда пришли и ушли три рассвета и три заката, звуки длинного дня изменились, сменившись хорами трелей, визгов и жужжания. Иногда им удавалось связать звук с животным. Пронзительные трели издавали зеленые мелкие ящерки. Удивительно громкий скрежет испускали небольшие чешуйчатые двуногие существа, возившиеся в опавшей листве под деревьями. Но чаще всего звуки были полны тайны, как полон ею бог, которого почитали некоторые из землян. За пределы полянки они выходили нечасто и всегда парами, непременно оставаясь в виду посадочного аппарата и лагеря. Однако после стольких дней, проведенных вместе, все время от времени нарушали запрет ЭДУ и старались побыть в одиночестве, чтобы осмыслить пережитое, чтобы подумать, впитать и потом двинуться дальше по пути в чудо. Поэтому София не удивилась, когда обнаружила Эмилио, сидящим в одиночестве, привалившись спиной к слоистому, похожему на песчаник, камню. Глаза его были закрыты. Возможно, он спал. «Существуют такие мгновения, — подумала она потом, — когда реальность вдруг изменяется, подобно цветным стеклышкам в калейдоскопе. Посмотрев на задремавшего Сандоса, не замечавшего ее присутствия, — она вдруг осознала, что он более не молод, и удивилась волне вдруг нахлынувшего чувства. Он всегда работал, смеялся, что-то изучал, и энергия его и юмор, можно сказать, лишали этого человека возраста. Она кое-что знала о его предыдущей жизни. Поработав с ним, она познала в Эмилио родственную душу вечного начинающего, снова и снова приступающего к новому делу в новых обстоятельствах, в новом месте, с новым языком, новыми людьми, с новым заданием. У них было много общего. Постоянное успешное столкновение с новизной, ощущение оранжереи, ускоряющий рост – Утомительное иступление, заставляющее творить немыслимое не просто адекватно, но хорошо и изящно. Гибкость, приспособляемость и неавторитарность натуры делали его, наверное, опытным ремесленником, выполнявшим свою работу на заказ. Хотелось бы знать, отдавал ли он когда-нибудь четкий приказ. Она подумала, что если бы в изучении языков полагалось только на Эмилио Сандеса, то, наверное, даже не заподозрила бы о существовании повелительного наклонения. Всё это, возможно, складывалось в некое качество, которое она всегда связывала с неоперившейся до конца натурой. Еще более удивительно из-за его готовности подчиниться авторитету – Странный во взрослом человеке его ума и энергии, однако являвшийся неотъемлемой частью иезуитского воспитания. Не детской, в сущности говоря, но имевшей в себе нечто детское. Тем не менее, она смотрела на морщинки у глаз, на рот, охваченный скобками морщин, сделавшихся более глубокими, чем были при первом их знакомстве, половину своей жизни – Он посвятил своему ревнивому богу. «А я, наверно, треть своей жизни отдала Жаберу», — подумала она. «А до того... А кто я после этого, чтобы судить чужую жизнь?» Она шагнула к нему. Дерны растения делали ее движения неслышными и бесшумно опустилась перед ним на колени. Рука ее сама собой протянулась к локону на его щеке, серебрившемуся среди черных волос, осторожно, как бы желая коснуться бабочки. Ощутив движение, Эмилио приоткрыл глаза, и она поспешила укрыться за бесхитростными уроками Энн. «Сандес!» — воскликнула она легко и игриво, потянув запрятку к его глазам. «Смотрите, вы уже совсем седой старичок!» Он рассмеялся, ответив улыбкой. Она поднялась на ноги и огляделась по сторонам, как будто в этом мире могло оказаться нечто более интересное, более важное для нее, чем этот мужчина, от которого она только что отвернулась. «Итак, вы довольны своим выбором?» Когда она промолчала, Эмилио снова спросил. «Вы рады, что оказались здесь?» «Да, я довольна». София посмотрела на лес, поведя в его сторону рукой, прежде чем посмотрела на него. «Это зрелище оправдывает все, не правда ли?» Она знала, всегда знала, что ему известно о том, кем она была прежде, и с обновленным интересом подумала о том, насколько ее прошлое бросало тень на его мысли о ней. «Вчера мне приснился сон», — сказал ей Эмилио. «Я парил в воздухе». И во сне подумал, почему никогда не пробовал парить раньше? Это же так легко. «Создаваемая дендритами умственная конструкция», — сказала она ему. «Ваш мозг пытается организовать реакцию на длительное пребывание в невесомости, за которым последовало такое обилие сенсорных впечатлений». Эмилио, щурясь, посмотрел на нее. «Вы проводите слишком много времени в обществе Энн. «И что произошло с участницами нашей миссии?» — вдруг возмутился он. «Если я поищу в словаре слово «прозаичный», там, вероятно, будет записано, невосприимчивый к поэзии, смотрите также Мендес, запятая София». «А вот я полагаю, что сон этот являлся религиозным откровением». «Он молился, а не спал», — поняла София. Голос его наполняла светлая ирония, но она только что видела его лицо и поняла, что он говорит то, что думает. И София изо всех сил постаралась найти имя для охватившего ее чувства и поняла, что называют его нежностью. «Это невозможно», — подумала она. «Я не могу позволить, чтобы это произошло». «А кроме желания подразнить меня», — продолжил он, «существовала ли какая-нибудь причина для... София моргнула. «Ох, да, действительно, пора за работу. Энн послала меня за вами. «Надеюсь, никто не ранен?» — спросил он, поднимаясь на ноги. «Нет, но Рубешо готов приступить к экспериментам с местной пищей. Энн хочет, чтобы вы проконтролировали реакцию». «Они направились к лагерю», — дружелюбно переговариваясь по дороге. Однако София старалась держать дистанцию, полагая, что не подала знака, свидетельствовавшего о том, что, наконец, разделила бремя, которое Эмилио давно нес за них обоих при отсутствии осознанной реакции с ее стороны. В конце концов, София Мендес выжила только потому, что сумела отключить все эмоции – и свои собственные, и посторонних лиц. В прежние времена она пользовалась этим умением для самозащиты, а теперь самым добродетельным образом применила не ради себя. «Я же Мендес», — подумала она, — «для меня нет невозможного». Оторвавшись от своего планшета, Энн посмотрела на присоединившихся к общей группе Эмилио и Софию. «И так произошло», — подумала она, — «но сразу же приступила к делу». «Начнем с кусочка мяса», — обратилась она в группе, усевшейся кружком перед лабораторной палаткой. «Марк хотел бы попробовать первым, но его так тошнило в невесомости, что мне не хочется более перенапрягать его организм. Но вот Джимми у нас человек большой и здоровый. Он способен съесть все, что попадет ему в рот. Я рассчитываю на то, что он выживет даже в том случае, если съест что-то ядовитое для нас». Джимми рассмеялся, однако с некоторой нервозностью — Энн не шутила. «Эмилио, мы с тобой будем наблюдать за ним посменно в течение ближайших суток», — продолжила она. «Я беру на себя первые три часа, потом твоя очередь». «А чего же нам следует ждать?» — спросил Эмилио, опускаясь на землю между Алланом и Джорджем. «Рвоты в течение первого часа, боли в животе, потом в кишечнике». И наконец поноса начинают просто неприятного до да кровавого, и наконец опасного для жизни, кроме того, проговорила она серьезным тоном, по-прежнему не отводя взгляда от Джимми. Существует возможность подобного инсульта мозгового кровотечения, а также широкого диапазона поражений кишечника, печени и почек, способных оказаться либо временными либо постоянными. Национальный институт здравоохранения не разрешил бы тебе проводить такой эксперимент, проговорил Джимми. «Даже в том случае, если бы лабораторные крысы четко и ясно подписали заявление об информированном согласии», — согласилась Энн. «Но мы не подаем на исследовательский грант. Джимми, теперь тебе известен риск. Мы с Марком произвели сотню анализов, однако в таком сложном объекте, как растение или животное, может присутствовать бесконечное множество химических соединений. Если ты все-таки опасаешься, алан вызвался тебе на замену». Джимми не спасавал, и они начали с небольшого кусочка жареного зеленого малыша, поскольку их было много, и поймать одного оказалось нетрудно. Вся миссия наблюдала за тем, как Джимми собирался откусить первый кусочек. «Просто подержи этот кусок секунд тридцать во рту, а потом выплю нехорошо», — наставлял его Марк. «Покалывание или онемение на губах или языке не ощущаешь?» «Нет, а вообще не дурно», — сообщил Джим. «Неплохо бы добавить соли, прямо как курочка». Как он ожидал, послышались завистливые стоны, и он, радуясь реакции, улыбнулся. «Так, вот еще кусочек, на сей раз проглоти», — сказал ему Марк, и Джим связнул мясо с пары маленьких ножек. Что, ко всеобщему удивлению, возмутило Марка, хотя никто даже не подозревал, что он умеет повышать голос. «Больше так никогда не делай, понятно?» Существует определенный протокол, его нельзя нарушать». Джимми со всей кротостью принес извинения и, несмотря на риск, не ощутил ничего дурного ни сразу, ни в течение последующих суток. Подобно дождевой воде, которую они пили, мясо с зеленой мелюзги оказалось безвредным для землян. Далее все пошло по установленному ими порядку. Джимми первым вкушал то, что было предназначено биологами для съедения – Если эксперимент проходил гладко, к Джимми присоединялись Алан и Деу, за ними Джордж и Марк, и, наконец, София, в то время как Энн и Эмилио осуществляли функции контролеров, записывавших все, что они ели, регистрировавших реакции и готовых немедленно оказать любую помощь, если таковая потребуется. После допущенной Джимми оплошности протокол Марка соблюдался до последней буквы. Если кто-то ощущал покалывание, пощипывание и онемение, свидетельствовавшее о возможности отравления, объект тщательно описывался и более не опробовался. Если онемение не наблюдалось, они откусывали еще один небольшой кусочек и глотали. Ждали минут 15 и пробовали еще. Через час съедали уже больший образец и надеялись, что им повезет так же, как и Джимми». Многое отвергалось с точки зрения вкуса. Большинство листьев, с точки зрения землян, оказывались слишком горькими, плоды слишком кислыми, хотя от одного из них, восхитительного на вкус, пронесло даже Джимми. Аллан однажды покрылся сыпью, а Марка после одной трапезы стошнила. Тем не менее, они постепенно составили перечень безвредных для них объектов – хотя оставалось неясно, дает ли эта пища питательные вещества. Для этого потребовалось бы больше времени, а также постепенный переход с пищи, приготовленной из привезенных с Земли продуктов на местную. Планета оказалась настолько гостеприимной и уютной, что недели сменялись неделями, и о возвращении на Стеллу Марис ни у кого даже мысли не возникало. Восхищенные роскошной красотой здешней Земли Согретые ее солнцами, укрытые ее лесом, хотя бы потенциально накормленные ею, они начинали чувствовать себя как дома на этой планете, даже имени которой не знали, и стали доверяться ее гостеприимству и доброжелательности. Первый и единственный знак тревоги пришел однажды утром, когда он проспал подъем, следуя общей расслабленности этих дней. ДУ сначала не стал его будить, но потом решился уже поднять его к завтраку. Спервав шутку, а потом с тревогой, он ткнул Алана пальцем ноги, а потом тряхнул за плечо. Не дождавшись реакции, он позвал Эн. по интонации его голоса, прихвативший свой чемоданчик. Окликая Алана по имени, не переставая разговаривать с ним, она обследовала его. Дыхательные пути открыты». Дыхание и сердцебиение нерегулярные. алан солнышко, повернись на спинку. Пошевелись, мой милый, чтобы мы знали, что ты здесь», произнесла она, как ей казалось, материнским тоном, когда Д.У. приступил к помазанию. Зрачки расширены неподвижны. «Отец Пейс», вскричала она, «ты опоздаешь на службу». «Пробуй, пытайся разбудить его, докричаться до того места, где он сейчас находится, вытащить его обратно» пульс нитевидный. На земле вскорой, сейчас вокруг него собралась бы вся бригада, интубируя хлопача. Смерть в восприятии Энн никогда не приходила мирно. Ее выучка требовала сопротивляться ей до последнего предела и даже за ним. Через пятнадцать минут чьи-то руки взяли ее за плечи и подняли, прекратив искусственное дыхание. Понимая причину, Энн сдалась — но осталось сидеть рядом с Пейсом, не выпуская его обмякшую руку, пока, наконец, Д.У. не отобрал ее и положил крестом на другую, уже лежавшую на остывающей и неподвижной груди Алана. «Необходимо вскрытие», — проговорила она. Д.У. молча кивнул. «Они должны были знать причину. Мне придется произвести его прямо сейчас, без консервантов на такой жаре. Понимаю. Действуйте». Джордж, знавший о работе больше, чем ему хотелось, соединил для нее два высоких стола и, взяв из посадочного корабля брезент, отгородил для нее рабочее место. А потом принес воды из соседнего ручья, чтобы она могла умываться во время работы, как и все черные и прочные пакеты-водоносы, которые оставил греться на солнце, понимая, что потом ей придется помыться. София, наконец, очнулась от вызванной потрясением неподвижности и отправилась помогать Джорджу, сложившему их в Сен палатку и снова поставившему ее в стороне от лагеря. Поблагодарив ее, он негромко объяснил. «Сэн сложно находиться рядом, когда пациент умирает прямо под ее руками. К этому невозможно привыкнуть. Будет лучше, если мы с ней потом какое-то время побудем в сторонке». Эмилио тем временем помог положить тело Алона на шаткий стол и остался рядом с Энн после того, как ушли Дэу, Джимми и Марк. Хочешь, чтобы я помог с готовностью, но побледнев спросил он. Нет, резко бросила Энн, но потом смягчилась. Если честно, ты и сам этого не хочешь, и даже не оставайся рядом. Я вскрывала тысячи трупов и привыкла к этому делу. Но это были другие тела не свежие трупы, ни тела друзей. Это вскрытие оказалось для нее одним из самых скорбных, самых тяжелых операций, которые ей пришлось совершить на трудном пути врача, и одним из самых тщетных. По прошествии часов она придала трупу презентабельный вид и позвала священников, облачивших его в ритуальную одежду и завернувших в другое полотнище, пластиковый покров, ярко-желтый, и столь же неуместной здесь, как скрытая им от глаз смерть. Наступали сумерки. Сидя вокруг небольшого костерка, остальные прислушивались к плеску падающей воды, пока Энн отмывала свое тело от крови, мозгов, экскрементов и содержимого желудка, избавлялась с помощью мыла от запахов и безуспешно пыталась изгнать из памяти картины и звуки когда она появилась с мокрыми волосами, но одетая и сосредоточенная. Было уже слишком темно для того, чтобы Д.У. мог заметить, насколько она утомлена и расстроена. Возможно, он подумал, что работа далась ей легко, что она ко всему привычный, закаленный профессионал, не подверженный надрыву, и потому подозвал ее к огоньку и спросил о результатах. «Оставьте ее в покое». — проговорил Джордж, обнимая жену за плечи и поворачивая ее лицом к их палатке. — Завтрашний день вот-вот наступит. — Нет, все в порядке, — отозвалась Сен, — хотя в порядке-то ничего не было. Много времени это не займет. Никакой очевидной причины смерти я не обнаружила. — Но у него же была сыпь, доктор. Возможно, аллергическая реакция на съеденный плод, — предположил Марк. «Сыпь прошла несколько дней назад», — терпеливо произнесла Энн. «И, скорее всего, она стала проявлением контактного дерматита. В крови его не обнаружено повышенной концентрации гистамина, однако нам следует учесть, что именно он ел вчера по нашему списку». Она вновь повернулась лицом к палатке, чтобы дойти до нее, чтобы лечь рядом с Джорджем и в его объятиях напомнить себе о том, что она жива и рада этому». «А как насчет аневризмы?» — спросила Эмилио. «Быть может, она давно у него созрела, и кровеносный сосуд лопнул чисто случайно?» Они пытались спрятаться от смерти в мелких подробностях. Энн понимала это. Оказавшись перед лицом смерти, люди начинают искать ее причины для того, чтобы защитить себя от произвола и тупости судьбы. Она провела на ногах 20 часов. Остальные тоже, но они только ждали». Уперев руки в бока, Энн уставилась в землю и постаралась ровным дыханием утихомирить гнев. «Эмилио», — произнесла она ровным и окончательным тоном, «я только что провела самую подробную аутопсию, которую можно было выполнить в этих условиях. Какие еще подробности тебе нужны?» Следов внутренних кровотечений на его теле я не обнаружила. Сгустки крови в сердце легких не найдены. и постаралась ровным дыханием «В желудке кишечнике никаких воспалений, в легких никакой жидкости, печень в удивительно хорошем состоянии, почки и мочевой пузырь свободны от инфекции, инсульта не было, мозг...» — начала она, изо всех сил стараясь говорить ровным голосом, ибо извлечь мозг и изучить его ей оказалось труднее всего. «Был в прекрасном состоянии, я не обнаружила ни одного физиологического указания на причину смерти». Он просто умер. Не знаю почему. Люди в конечном счете вообще смертны, так? И снова повернулась, чтобы уйти подальше. Найти место, чтобы сесть и выплакаться в одиночестве. И едва не закричала, услышав вопрос Д.У. И никаких следов укуса на ногах? Даже небольшого? Всех нас кусали, но, может быть, Н. Но ведь должна существовать какая-то причина. «Ах, вам нужна причина!» — бросила она, подступая к нему. Деу умолк, выведенный ее тоном из собственных размышлений. «Вам еще нужна причина!» «Деус вульд патер!» «Так захотел Бог, понятно?» Она сказала так для того, чтобы ошеломить Деу. Ошеломить их всех, чтобы они только заткнулись. И с горькой радостью убедилась в том, что замысел ее сработал. Д.У. умолк на полусловие и замерз приоткрытым ртом. Эмилио смотрел на нее круглыми глазами. Марк только моргал, осознавая ту грубость, с которой она обратила против иезуитов привычную для них краткую формулировку покорности воли Божьей. «Неужели это так трудно понять, джентльмены?» спросила Энн, глядя на них опустошенным взором. «Неужели, если все хорошо, то это благодаря Богу?» А если случилось дерьмо, то виноват врач. Если пациент выжил, то, слава богу, а если умер причинующий во враче, что если хотя бы раз в жизни, грёбаные новизны ради, попробуйте возложить ответственность за смерть больного на бога, а не на меня? «Энн, да вовсе не обвинял вас?» — это проговорил Джимми. Почувствовав, что Джордж взял ее за руку, она отмахнулась. «Хрена, тебе не обвинял. Вам нужна причина». «Я назвала единственную, которую в состоянии придумать, и мне пофигу, если она не нравится вам. Я не знаю, почему он умер. И я не убивала его. Черт, люди иногда просто умирают». Она споткнулась на этих словах, что только заставило ее ощутить большую ярость и одиночество». «Даже если у тебя есть под рукой вся самая совершенная медицинская техника, даже если ты вон вылезаешь из собственной шкуры, чтобы вернуть его назад, даже если это самый расчудесный музыкант, даже если вчера он был жив и здоров и по молодости лет никак не мог умереть, и тогда они случаются, умирают, умирают, и все, вот так, а почему, спрашивайте у Бога, только не у меня». Она залилась слезами, и Джордж обнял ее, задыхающуюся от ярости и беспомощности, и негромко шепнул. «Никто не обвиняет тебя, Энн. Никто и не думает тебя обвинять». Впрочем, она и так знала это, но никак не могла избавиться от ощущения собственной вины. «Но какая же это дрянь, Джордж!» — шепнула она, утирая слезы собственным рукавом, стараясь перестать плакать и не имея на это сил. «Какая же это подлость!» а я даже не особенно симпатизировала ему. Так и не сумев остановиться, она повернулась к подошедшим к ней Джимми и Софии, однако смотрела я на священников. Он проделал весь этот путь ради своей музыки, но так и не сумел ни разу услышать ее. Это честно? Он не увидел даже инструментов. Зачем нужно было тащить его сюда для того, чтобы убить на самом пороге? Не гнусно ли так поступать со стороны вашего бога? За долгие месяцы, проведенные внутри Стеллы Марис, они успели рассказать друг другу множество историй. Все, конечно, хранили свои секреты, однако, бывало, и делились детскими воспоминаниями, в частности, Марк Робешо. Марк также не принадлежал к числу тех парней, которые уже в семь лет твердо намеревались стать священниками, однако был очень близок к этой группе. Слопотав пять лет острый римфобластный лейкоз, он получил и долю везения, так как оказался канадцем, жителем страны, в которой была доступна универсальная медицинская помощь. «Лейкемия не такая уж скверная вещь», — рассказывал он своим спутникам. «В основном ты ощущаешь огромную-огромную усталость и хочешь умереть, так как усталый ребенок хочет спать. Вот химиотерапия, с другой стороны, совершенно ужасная штука». Мать делала все, что могла, но у нее были и другие дети, о которых нужно было заботиться. Поэтому сидеть в его постели пришлось бабушке с отцовской стороны. Быть может, компенсировавшей побег из семьи ее сына, совершенный под предлогом болезни Марка. Старая женщина утешала внука рассказами о старом Квебеке, молилась вместе с ним и с полной уверенностью уверяла ребенка в том, что новая операция аутологическая пересадка костного мозга точно излечит его. «Всего за несколько лет до этого эта разновидность лейкемии отправила бы меня на тот свет, что едва не сделала сама операция по трансплантации», — рассказывал Марк. «Но буквально через несколько недель произошло чудо. Во всяком случае, так считала моя бабушка. У Бога были на меня особые планы». «А вы сами, Марк?» — спросила София. «Вы тоже считали свое выздоровление чудом и уже тогда решили стать священником?» «Да ну что вы! Я хотел стать хоккеистом, звездой», — сквозь удивленный смех ответил он. И когда они отказались верить ему, возразил. «В старших классах я был очень неплохим ротарем. На этом разговор перешел к спорту и более не возвращался к детству Марка. Однако София оказалась не настолько неправа». Хотя с той поры прошло почти 10 лет до того, как в голове его окончательно выкристаллизовалась мысль о том, что жизнь представляет собой Божий дар, и его можно и принять, и отдать. Четкие его бабушки прилетели вместе с Марком Наракхат, а с ними и твердая уверенность в том, что жизнь хрупка и быстротечна, и пребывает вечно только один Бог. Тем не менее, он понимал, что Энн найдет подобный ответ на свой неразрешимый вопрос неадекватным и неудовлетворительным. «Почему?» — снова спросит она. «Почему все происходит именно таким образом?» В короткие часы, оставшиеся до начала последовательности ракхатских рассветов, Марк, бдевший возле тела Алана, наблюдал за Джимми Куином, бесшумно переходившим от палатки к палатке, Выслушивая, соглашаясь, обретая общую почву и передавая сообщения. Во время полета, как было известно Марку, случались такие мгновения, когда все члены экипажа полагали, что Алан Пейс может наделать бед, хотя никто не мог предвидеть, что именно таким образом, как и того, что именно Энн вгонит Клин в оставшуюся группу. Наконец, когда ночные голоса притихли, и хорал оранжевого солнца начал набирать силу, Джимми направился по прогалине к Марку. «Блаженны миротворцы!» — негромко процитировал Евангелие Марк. «Удались ли дипломатические меры?» Посмотрев ту сторону, где занимался рассвет, которую они называли «Востоком», Джимми начал выкладывать соображения, загибая пальцы. Джордж считает, что Д.У. переоценил силы, что и стало причиной срыва. Энн стыдится своей невыдержанности и говорит, что, наверное, моча в голову ударила. Д.У. уже все понял и жалеет о том, что не подождал, пока Энн отдохнет. Эмилио также понимает состояние Энн, но боится, что она ранила ваши чувства. София говорит, что даже Иов не получил ответа на заданный Энн вопрос, хотя произносил его перед лицом самого Бога. Марк улыбнулся. Лучи оранжевого солнца, пробившись на востоке сквозь кроны деревьев, прикоснулись к его седеющим волосам, возвращая им золотой блеск юных лет. В детстве он был удивительно красивым ребенком, и даже в зрелом возрасте сохранил изрядную долю прежнего очарования. «Передайте отцу Ярброву, что я хотел бы служить сегодня» и удостоверьтесь в том, чтобы доктор Эдвардс пришла на мессу, да?» Джимми подождал, не скажет ли Марк чего-то еще, однако Рабишо отвернулся, и бусины старинных чёток заскользили между его пальцами в тонком ритме, который, наверное, мог уловить разве что сам Марк и, конечно же, Бог. Перед началом погребальной службы произошла короткая и напряженная дискуссия о том, как следует хоронить Алана – в земле, кремировать или отвести на Стеллу Марис. Смысл ее состоял в том, могут ли находящиеся в его теле бактерии повлиять на местную экосистему. К существенному облегчению н они с Марком оказались на одной стороне спора. «Мы уже повлияли на нее в тот самый момент, когда вышли из посадочного аппарата», произнесла Энн хриплым от слез голосом. «Мы здесь дышали, блевали, испражнялись, распространяли в воздухе свои волосы и клетки кожи. Эта планета уже заражена теми бактериями, которые мы принесли с собой». «Не питайте иллюзий», — добавил Марк Рабешо. «Наше присутствие уже стало частью истории этой планеты» так что они вырыли могилу и положили останки, укрытые желтым брезентом у ее края. Началась заупокойная литургия, и в должном ее месте Марк сказал слово о Аллоне Пейсе, о великолепии его музыки и о том восторге, с которым он слушал эти внеземные песни, считанные месяцы назад. «Наш полет не остался без вознаграждения для Аллана», — произнес Марк, «но у нас остался без ответа заданный он вопрос». Зачем Богу понадобилось вовлекать его в такую даль только для того, чтобы он здесь умер? Помедлив и посмотрев на Софию, он продолжил. «Иудейские мудрецы говорят нам, что вся Тора, то есть пять первых книг Библии, являются именем Господнем. Если таково имя, — спрашивают они, — то насколько же более велик сам Бог?» Отцы церкви утверждают, что Бог есть тайна и что Он непознаваем. Что же открывает сам Бог пророком своим в Писании? «Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. Лесные шумы затихали. Сиеста в полуденную жару была здесь непреложным правилом. Совместный свет трех солнц загонял многих животных в укромные уголки. И вот стояли они в дневном пекле, усталые священники и усталое паства и ждали окончания службы. Однако Марк дождался того мгновения, когда Энн посмотрела на него. «Удел человека задавать такие вопросы, какой вчера задала Энн, и не получать на них внятного ответа», — проговорил он. «Быть может, потому что мы не способны понять эти ответы», как не способны понять пути Бога и мысли Его. В конце концов, кто мы такие, всего лишь очень смышленые, безхвостые приматы, делающие все зависящее от них, но ограниченные в способностях? Быть может, все мы в какой-то мере агностики, не умеющие познать непознаваемое?» Голова Эмилио дернулась вверх. Он с полным спокойствием посмотрел на Марка, который, заметив это движение, улыбнулся, но продолжил. «Иудейские мудрецы также говорят нам, что Бог танцует от радости, когда дети его побеждают своего отца в спорах, когда они твердо стоят на своих ногах и пользуются собственным разумом. Поэтому такие вопросы, как задала Энн, следует озвучивать». Такие вопросы делают честь человечеству. Если постоянно требовать, чтобы Бог открыл нам свою мудрость, однажды мы поймем эти ответы, и тогда сделаемся чем-то большим, чем умные обезьяны, и научимся танцевать вместе с Богом.